Глава двенадцатая Лия Мирон уходит, бросая меня с этим мужчина наедине. Легкая, шутливая атмосфера испаряется, и воздух накаляется от напряжения. Взгляд ворона, острый, опасный и очень внимательный, скользит по мне, словно оценивая. С прищуром и улыбкой на губах он внимательно рассматривает мой ошейник. «Совершеннолетняя» Робхо киваю, а он лишь вздыхает и качает головой. «Не хочет помогать?» «Почему так смотрит?» «Но нет в его глазах похоти. Странный». Спиной ощущаю, как открывается дверь, и в кабинете нас становится больше. Шаги легкие, наверное, женщина. Но оглянуться не решаюсь. Уловлю взгляд ворона. Из смешливого он уже успел стать серьезным, а теперь заметно теплеет» горанин у тебя совесть есть?» Ворон дёргает бровью, а пролетев мимо меня, перед ним останавливается стройная брюнетка, немного выше меня ростом. «После брачной ночи так быстро свалил, что даже телефон забыл». Женщина громко припечатывает трубкой о стол, а я втягиваю голову в плечи, невольно становясь свидетельницей интимной семейной сцены. «Что за срочность?» В отличие от меня, Ворон абсолютно спокоен. В его внимательные глаза возвращаются смешинки. «Я в центр еду. Возможно, буду без связи. А дети там одни», – поясняет брюнетка, чуть снизив напор в голосе. Оборачивается и удивлённо смотрит на меня. Не заметила сразу. «Ворон?» – вновь поворачивает голову и вопросительно смотрит на мужа. «Ира, тихо!» Смеется он, поднимая обе ладони и делая шаг назад. «Это не то, что ты подумала». «Да?» В ее голосе тоже нет злости. Скорее, насмешка. «И что же я подумала?» Женщина складывает руки на груди. «Я совсем не понимаю, что происходит, и можно ли мне присутствовать при этом. Они ведь просто про меня забыли. Надо было уйти?» Делаю шаг, отступая спиной к двери». Ещё один и ещё, пока не упираюсь в препятствие «Милые бронятся!» Меня ловят крепкие руки. Вздрагиваю, но быстро узнаю Мирона. По запаху. Его ладони задерживаются на моей талии на пару секунд, а затем ложатся на плечи, осторожно сжимая. «Не обращай внимания, они шутят!» Повернув голову, удивлённо смотрю на подполковника. «Шутят?» Прочитав немой вопрос в моих глазах, он кивком подтверждает свои слова. «Ира». Чуть склонив голову, Мирон приветствует знакомую и, может быть, даже важную для него женщину, ведь иначе зачем ему так на неё смотреть? «Иди сюда, поздравлять буду». Отпустив меня, раскрывает руки для объятий. Ира с готовностью подходит к нему и обнимает в ответ. счастье вам, что ли?» — посмеивается Мирон и осторожно целует ее в щеку. — Спасибо. — Полегче там, — ворчит ворон. — Скажи, ты не мог найти другой день для того, чтобы встрять в неприятности? — смеется брюнетка. — Извини, я правда не хотел портить вам праздник, но... — кивает на меня. Мы не можем ждать. — Привет. Она подходит ко мне. — Меня зовут Ирина. «А её Лия!» – за меня отвечает Мирон. Она не говорит. «Ты чего дрожишь, маленькая?» Ира касается моей руки. «Тепло же у нас, а ты ледяная. Пойдём-ка со мной, чаем тебя угощу». «Здесь останьтесь», – командует её муж. «Мы пойдём покурим и пообщаемся». «Ещё лучше», – соглашается Ира, уверенно направляясь к шкафу, стоящему в углу у окна. Я растерянно смотрю на подполковника. «Да, он говорил, что будет безопасно. С ним. А без него?» Снова кошусь на Иру. Она бросает чайные пакетики в две белые кружки. Оглядывается на меня, показывая кубики с сахаром. «Тебе класть?» Перевожу взгляд на Мирона, спрашивая разрешения. Он раздраженно вздыхает и показывает Ире два пальца. «Ясно. Идите уже, курите. Мы без вас справимся». Она так легко выпроваживает этих больших и опасных мужчин, что у меня внутри всё замирает. «От восторга? Так можно? Так правда бывает?» Ирина, наверное, просто очень смелая. Опасности от неё я тоже не ощущаю. Можно попробовать чай. От волнения я снова замёрзла. Как раз смогу немного согреться. Раскутывайся и садись, куда тебе удобно. Ирина разливает кипяток по кружкам. Бросает в него сахар. Он плюхается в чай со смешным булькающим звуком, напоминая мне что-то детское до щекотки за ребрами и несмелой улыбки. Снимаю с себя все лишнее. В футболке Мирона завязаны на поясе. Чувствую неловкость, ведь выглядит это небрежно и некрасиво. Хозяин бы такого не потерпел. «Мирон — хороший друг нашей семьи», — поставив передо мной кружку, — рассказывает Ира. «Так что тут все свои. И сахара в чай можно просить больше». Очень тепло улыбается она, а я обнимаю кружку ладонями и греюсь о еще не остывшей бока. «Ты знаешь, мужики же тоже разные бывают». Есть настоящие, крепкие, надёжные, как мой Пашка, как Мирон. А есть те, кто являются таковыми только по вторичным половым признакам. Но власти и силы у них не меньше, к моему великому сожалению. В моей жизни были и тот, и другой. Тебе лет восемнадцать, наверное. Пробежав взглядом по столу, нахожу простой карандаш и белые стикеры. Вывожу цифру «двадцать» и показываю своей собеседнице. «Почти угадала. Мне было восемнадцать, когда я попала в страшную ситуацию, и шестнадцать лет прожила с тираном, алкашом и насильником. Конечно, он таким был не всегда, но всё хорошее перечёркивается, когда тебя начинают унижать, брать силой, наплевав на то, что в соседней комнате спит взрослый сын. Доить с тебя деньги». «Ты ушла?» – пишу ей. Мне помогли. Тоже было очень страшно. За ребенка, за близких, за себя. Мой бывший муж был мерзким и опасным человеком. От него можно было ожидать чего угодно. Но я начала бороться, в том числе сама с собой. Это был самый сложный путь, с которого все время хотелось свернуть, все бросить. Мозг постоянно искал простые пути решения проблемы. Но я дошла до конца. И вот. Ира кивает на дверь. У меня семья, а внутри вот здесь. Прикладывает ладонь груди. Тепло и спокойно. Мы, написав, упираю остриёк карандаша в листок. Набираю в лёгкие воздуха, будто смогу начать говорить. Ира выдвигает ящик за ящиком столе мужа. Так спокойно, смело. У меня в животе все мышцы на мгновение сводят. Медленно выдыхаю, стараясь расслабиться. Плохие люди не говорят о личном, тем более с такой искренней дрожью в голосе и блеском в глазах. Она кладёт передо мной блокнот вместо листочка. Благодарно кивнув, начинаю всё заново. «Мы раньше тоже пили чай всей семьёй». А потом не стала мамы. Она попала в аварию. Папа много работал, чтобы не было больно. Думал вернуться с нами на родину, в Корею. Но это его родина. А мы с сестренкой родились и выросли здесь. И он остался. Сейчас я думаю, как же это было глупо отказываться лететь. А тогда оказалась самой страшной трагедией после гибели мамы. Останавливаюсь. Рука устала. Разминаю пальцы, проглатываю ком и слёз. Тоска начинает давить на меня ещё сильнее, и кажется, что сейчас я точно сломаюсь. Сделав несколько маленьких глотков чая, вновь берусь за карандаш. К нам домой стал приходить страшный человек. Они с папой сильно ругались за закрытыми дверями, а потом по моим рукам и спине бегут мурашки. Он убил отца у меня на глазах, и я из-за этого потеряла способность говорить. Закрыв глаза, делаю судорожный вдох, пытаясь удержать слезы внутри. Тогда я еще не понимала, что уже перестала быть человеком. Я вещь, кукла, домашний питомец, кто угодно, только не человек». Карандаш ломается, но блокнот всё же капают слёзы, делая бумагу тоньше, почти прозрачной. Ира забирает у меня блокнот, читает и, кажется, тоже всхлипывает. Подходит со спины, обнимает за плечи и прижимается губами к макушке, как делала раньше мама. Я скатываюсь в беззвучную истерику, а эта чужая мне женщина крепко обнимает и шепчет что-то неразборчивое, но очень тёплое. «Попей». Ира вкладывает мне в ладони кружку с остывшим чаем. Допиваю залпом, ставлю на стол. «Мир тебе обязательно поможет. Попробуй ему поверить. Против силы, малышка, в данном случае можно бороться только силой». Большие мальчики что-то придумают. «А если нет?» Пишу, стянув из органайзера другой карандаш. «Если будет хуже? Если я зря сбежала?» «Точно не зря», — уверенно говорит Ира. «С этой минуты ты начала бороться». Опустив голову, смотрю на свои дрожащие пальцы. Дверь открывается слишком громко, я вздрагиваю. Ира сжимает мои плечи крепче. «Поехали!» Мирон протягивает свою широкую ладонь. «Покажем твое украшение одному старому знакомому!» Я послушно поднимаюсь и надеваю все, что нам не было, а Ирина стискивает пальцами блокнот с моими скупыми откровениями. «Можно отдать?» спрашивает у меня. И все они ждут моего ответа. «Да». Шевельнув губами, киваю, и блокнот оказывается у подполковника. «Тебя подбросить?» Ворон обращается к жене. «Нет, поезжайте, я не домой». Она нежно касается его щеки, а в глазах появилась тоска. «Выходит, теперь я тоже испортила им праздник». «И это я сбежал после брачной ночи, да?» Дразнит её Ворон. «Не ворчи». Ира легко целует его в губы и подмигивает мне. «Все готовы? Едем?» Мирон поправляет капюшон своей толстовки на моей голове. Я послушно разворачиваюсь и направляюсь к двери. «Едем. Вдруг там нам и правда помогут».